Глава 4. Хоатингу Я очнулся от волны ян-чакры, которая пыталась вылечить мое тело. Но мне не полегчало. Было все так же невероятно плохо. Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота. «Арчи, тебя уволокли под землю», — раздался тревожный голос Алисы. Ты снова попал под воздействие странного поля. Как только ты потерял сознание, Боря ушел в свой мир. Меня явно кто-то тащил, с боков подхватив под руки. Я сфокусировал взгляд и увидел спины идущих впереди людей. Лысые, сгорбленные, в странных одеждах из темных трав. Я попытался что-то сказать, но меня сразу стошнило. Так плохо мне не было очень давно. Даже когда вирус бушевал в полную мощь, а от моих легких оставалась полугнилая труха, я не чувствовал себя настолько ужасно. Пытаясь собраться с мыслями и взять себя в руки, я не заметил, как мои похитители замедлились, а потом и вовсе остановились. Они положили меня на землю и ушли». В месте, куда меня принесли, было очень темно. Я проморгался и попытался приподняться, меня снова стошнило. Я услышал сухой и старческий голос. Кто-то рядом со мной говорил на непонятном языке. Я вздрогнул и наконец-то сел. Снова голос. Каждое предложение заканчивалось странными хрипами. Меня обдувал теплый и не очень приятный ветер. «Не понимаю», — пробормотал я, пытаясь разглядеть в окружающей меня мгле хоть что-нибудь. «Так ты из империи русов», — тот же голос заговорил на моем языке. «Почему от тебя пахнет ею?» «Кем? Где я вообще?» Моя голова со скрипом начала работать. «Принцесса Ли! Ты пахнешь так же, как она!» «Этот запах разбудил меня!» Кх -х -х -х. Темнота передо мной расступилась, и я увидел гигантскую морду черепахи с огромными светло-зелеными глазами. «Принцесса Ли!» Я замер, не способный двигаться от сковавшего мое тело ужаса. Ледяные глаза пригвоздили меня к земле, не позволяя пошевелиться. «Да. Почему ты пахнешь, как она?» «Я... я не знаю». В моей голове мелькнула догадка. «Вы очарили?» Черепаха не ответила. Она молча буравила меня взглядом, из-за которого мне становилось с каждой секундой тяжелее дышать как будто вирус вернулся и сейчас находился на пике активности. — Ты знаешь ее истинное имя, — задумчиво сказала черепаха, и давление спало. Принцесса Ли предупреждала о таких, как ты. Она сказала, что вы ее друзья. <связывая> — Я выдохнул и вытер лоб, а затем до меня дошло. — Предупреждала? «Вы были лично знакомы с ней?» Головокружение и тошнота отступили, но не прошли полностью, поэтому говорить мне было довольно сложно. «Да!» «Но тогда вам больше десяти тысяч лет?» У меня челюсть отвисла, когда я осознал, насколько древнее передо мной существо. «Я не знаю, мальчик», — отозвалась черепаха. Для меня время летит слишком быстро. Это... Я не нашел слов. Что ты тут делаешь?.. <связывая> Отец отправил меня сюда тренироваться. Это он сверху пытается пробиться сюда. На серебряном драконе из мира двенадцати, созданного принцессой Ли. Да. Я предупредил их, что ты жив. <связывая> «Уходи, а мне надо спать!» «Можете ответить на несколько вопросов?» — осторожно спросил я, пересиливая страх. «Мне ужасно хотелось поговорить с этим древним монстром». «Три вопроса. Ты друг принцессы Ли?» «Я разрешу задать три вопроса. Я отвечу на них, что знаю». Я сжал голову руками, стараясь унять разбушевавшиеся мысли. Так, сперва попытаюсь понять, почему мне так плохо. Расскажите об этом месте. Отец назвал его муравейником. Когда-то это место и правда было муравейником. <связь> Муравьи плодились быстро, они были сильны. И наступило время, когда звери начали угрожать всему континенту. Принцесса Ли вместе с тремя из семи генералов лично атаковала муравейник. Четверо септимусов смогли одной совместной атакой уничтожить сердце муравейника и убить их матку седьмой метки. Чем глубже под землю, тем сильнее остаточная аура». «Из-за нее тебе плохо!» Черепаха замолчала. Я с трудом верил в услышанное. Многокилометровый колодец оставлен атакой людей. Четыре септимуса. Лулу и Луиза говорили, что по легендам все боги были огранцами седьмой грани. Трудно представить, насколько в те времена была сильна Черри. И я не удивлен, что она поработила всю Евразию. «Сейчас муравейник населяют гули, звери и несколько групп людей», — продолжила черепаха. Но в этом месте чакрафон слишком искорежен. Ни одно существо не поднимается выше третьей метки. Здесь можно спрятаться, никто не отыщет. Но людям нежелательно долго находиться в этих коридорах. Могут начаться мутации. Это все, что я знаю. <свечу> я кивнул. Черепаха очень подробно ответила на вопрос, рассказав много интересных фактов. Так, что бы еще спросить? Если тут живут настолько слабые гули, мы можем попробовать добраться до ядра зоны, предложила Алиса. Было бы интересно изучить его. Мы не знаем, что оно из себя представляет. «Да, так и сделаем. Но сперва давай подумаем над вторым вопросом. Оставила ли Черри наследие или послание для таких, как я?» Тщательно подбирая слова, осведомился я, и волнение липким сиропом разлилось в моей груди. «Не знаю, мальчик. Я был всего лишь Ниру одного из семи генералов принцессы Ли» но он погиб много тысячелетий назад, а я продолжил жить. Ниру, получается, у Черри в генералах были охотники из восточных племен. А вдруг она и была первооткрывателем пути охотника? Если легенды говорят правду, и эта Черри создала мир двенадцати, то ее, вероятно, сильно интересовали звери. Хотелось бы спросить об этом, но нельзя. Хочу потратить последний вопрос на что-то более полезное. Я ранен, мальчик. Мне нужен сон. Задавай последний вопрос и уходи. Кто вас ранил? Чуть подумав и все взвесив, решился я, догадываясь, каким будет ответ. Тот, кто называл себя Люцифером. Тот, от кого пахло так же, как и от принцессы Ли. Он притворился другом и напал. «Уходи!» «Спасибо вам!» Я поклонился и попытался подняться на ноги. Голова закружилась, я упал обратно. Позади послышались шаги. Люди с костяными подворотками пришли за мной. Я не стал им мешать позволил подхватить меня и потащить прочь. «Как вас хоть зовут?» — напоследок пробормотал, перебарывая слабость. «Хоатингу!» — услышал я шепот черепахи. Люди с костяными подбородками вытащили меня наружу и моментально скрылись под землей, а мгновением позже меня подхватил отец. Он запрыгнул на голову Арины, и мы полетели к небу. Я быстро пришел в себя и сел. Голова больше не кружилась, слабости не было. «Что произошло?» — тихо спросил отец. Выглядел он очень мрачно, бледный, с плотно сжатыми губами. «Зверь, очень могущественный и древний, но не злой. Мы поговорили, и он отпустил меня. Что он хотел от тебя? Он принял меня за своего знакомого». «Лучше не трогать его. Это очень древнее существо». Я не хотел врать отцу, но и раскрыть правду не мог. «А какой зверь?» — уточнила Арина. «Черепаха». Больше вопросов ни отец, ни его призывной зверь не задавали. Мы летели по ночному беззвездному небу, освещенному лунным кольцом. Вид был очень красивый. Я даже решился достать за айфон и сделать пару снимков. Потом Эми сброшу. Она любит красивые пейзажи. Как думаешь, почему Хуатингу рассказал тебе о Люцифере и потом отпустил? Он не боится, что ты можешь быть с ним связан? Задумчивый голос Алисы выдернул меня из мыслей и вернул в реальность, в пещеру под муравейником. «Может, он не видит опасности в Люцифере?» — предположил я. «Считает, что убил его? Или, может, и правду убил?» Я нахмурился. «Жаль, что в ближайшее время правду я точно не узнаю. Но не верится мне, что Люцифер погиб. Скорее, сбежал. Интересно, а сколько времени прошло с их битвы? Скорее всего, не так много». Раз Люцифер захотел убить эту древнюю черепаху с высокой меткой, значит, он дошел до пика чернокнижника, и ему был нужен могущественный зверь для прорыва. Пока я думал над этими вопросами, Арина снизилась. Вскоре я увидел нашу поляну. В центре нее стояли четыре небольших белых шатра, одинаковых с виду. «Отдыхай сегодня», — бросил отец и спрыгнул. Я за ним. «Капитан!» — из крайнего шатра справа вылез с сонной Камбала. «Быстро вы!» «Белов?» — раздался сонный голос из другого шатра. Я не ответил. Дождался, когда отец залезет в третий шатер и заполз в последний оставшийся. Стянул с себя одежду и завалился спать на низкую кровать. На следующее утро, когда все сели завтракать, я спросил у отца. «Расскажи о ядрах зон. Что они из себя представляют?» Раньше даже сама идея залезть в сердце гульи обители казалась мне абсурдной. Но сейчас, когда рядом находится слабая зона, зачем отказываться от интересного и полезного опыта? Ядро зоны — ее сердце. Без него гули не смогут плодиться, и вся зона медленно вымрет. А как выглядит ядро? Мое любопытство разгорелось сильнее. Комната, наполненная жидкостью. Отец отставил тарелку и явно попытался что-то вспомнить. Его называют гульем-бассейном. Объем зависит от размера и силы зоны. А этот бассейн может расти? Да, со временем он растет. Жидкость, значит, не только. В бассейне живут странные существа, похожие на медуз. Они не агрессивны, и их легко убить. Существует теория, что именно они являются истинным сердцем зоны, а не бассейн. Я потер лоб. Сложно. А за счет чего бассейн растет, и как это связано с атрибутами гулей? Гулье кладбище питает бассейн. Чем больше бассейн, тем больше гулих могут родить в гульей родильне. Все связано. Вот оно что. Круговорот гулей в природе, невесело хмыкнул я. Но тогда получается, что убить всех гулей на терре вполне возможно. Нужно уничтожить все ядра зон. Не все так просто, покачал головой отец. Бассейны не появляются из воздуха. Они возникают из-за особых подземных течений. И если в одном месте убывает, в другом пребывает. Я добавлю, Лулу с улыбкой глянула на моего отца. Тот кивнул. Девушка изящно отставила чашку с горячим травяным чаем. Арчи, даже в эпоху войн, когда гули были гораздо слабее людей, они продолжали существовать. Что уж говорить о нынешних временах, когда некоторые зоны гулей по силам равны гегемонам Терры. Если появляется новый бассейн, первыми его чуют ближайшие зоны гулей и сразу же отправляются к нему. А они эту воду пьют, что ли, или спариваются в ней? Нет, просто в определенные дни купаются в бассейне, и все. В крупных зонах этот процесс непрерывен и цикличен. Одни окунулись в жидкость, вышли, и сразу же другие за ними. А без бассейна гули хиреют и умирают. Поэтому и не существует бродячих гулей. Они неразрывно связаны с ядром зоны. «Что думаешь?» — мысленно спросил я. «Нам надо поглотить тех медуз, о которых говорил Влад». Мне кажется, в них больше инчакры, чем в гулях. А из этих медуз в бассейне кто-то пытался сделать реликты. Я посмотрел на отца и Лулу. Эти существа сразу умирают, как только покидают бассейн. Их тело превращается в жидкость и быстро истлевает. Вот как, я задумался. Мне определенно стоит посетить гулью зону в муравейнике. «Раз там максимум гули трех атрибутов, значит зона малая. Если я правильно помню, то после малой идет средняя, затем большая и уже потом великая. Зоны, относящиеся к последней категории, имеют собственное индивидуальное имя, как, например, Уральская зона. Хотя вроде и большим зонам имена дают, но это сейчас не важно. «Хочу вернуться в муравейник», — я посмотрел на отца. «Смогу там усилиться?» «Узоры?» — не попад? спросил он и посмотрел на мое левое плечо. «Значит, все же наблюдал за мной и видел, как я поглощаю трехголового гуля, и даже понял, зачем я это делаю. Все-таки с квинками лучше контактировать как можно меньше, но к отцу это правило не относится». «После избавления от вируса я ему абсолютно доверяю». «Да». «О чем вы?» — Лулу переводила взгляд от меня к отцу. «И Арчи, что у тебя за глаза? Почему я не знаю?» «Расскажи, как я буду прорываться к трибусу. Что мне для этого надо?» Я проигнорировал вопрос Лулу. «Дорисуй узоры. Твое чакра тела еще не загружена». «Максимально овладей глазами. Это все, что от тебя требуется. С остальным я помогу». Я спокойно кивнул. «Да что за глаза, Арчи?» Лулу привстала от нетерпения. «Я же умру от любопытства». «Глаза всевластия». Я прикрыл веки и повернул голову к девушке. Я не хотел говорить, потому что... Резко распахнул глаза и уставился на грудь Лулу. Я вижу сквозь одежду. Но теперь ты знаешь мой секрет. Лулу отпрянула и прикрыла грудь руками. «Капитан, вам так повезло!» завистливо воскликнул Камбала. Глаза всевла... «Что за бред, Белов?» Лулу зло посмотрела на меня. «Таких не бывает». «Уверена?» Я вернулся к завтраку. «Но не бойся. На тебе больше не буду использовать, раз ты знаешь». «Белов!» — Лулу швырнула в меня стакан, но я ловко его поймал и поставил перед собой. «Ты труп! Я тебе уши ночью отрежу!» Аристократизм слетел с нее, и теперь Лулу вела себя, как прежде. «Пап, меня обижают!» — я посмотрел на отца. Тот сидел с каменным лицом и жевал сыр. «Ой!» До Лулу дошло, что она вышла из образа, которым пыталась впечатлить моего отца. «Гад ты, Белов!» — беззлобно проворчала она, выпрямила спину и приподняла подбородок. Даже такую спокойную девушку, как я, вывел из себя своими выходками. Я поперхнулся чаем и закашлялся. Камбала сочувственно постучал меня по спине. «Ты? Спокойная?» Я вытер пролившийся чай и искоса посмотрел на Лулу. «Маленький ты еще, Белов!» — осуждающе покачала головой Лулу. «Бери пример с отца. Вот как должен себя вести взрослый мужчина». Я повернулся к отцу и с сомнением его оглядел. Он все так же сидел с каменным лицом. Его можно было бы принять за статую, если бы он не продолжал жевать но в его глазах сверкали искорки веселья. Похоже, ему смешно. «Тебе пора уходить, да?» — деловито поинтересовалась Лулу, забирая у меня тарелку с недоеденным завтраком. «У тебя много дел, а ты уже засиделся». «Я даже не доел. С полным желудком сложно воевать. А тебе же забочусь. Вали давай, надоел ты мне». «Все-таки не перестану использовать глаза всевластия», — покачал я головой, поднимаясь на ноги. «Теперь гадай, когда я на тебя одетую смотрю, а когда на голую». Лулу швырнула в меня еще один стакан. На этот раз гораздо сильнее. Я не успел увернуться и получил по лбу. «Дикарка», — пробормотал я, потирая ушиб. Да, Тунгуса по сравнению с тобой, высший свет цивилизации. Ты еще тут? Выгоняют. Я нашел взглядом лежащую Арину и пошел к ней. — Ты точно хочешь туда вернуться? — с сомнением протянула Дракониха. — Да. — Смелый ты, мальчик. Мне вот страшно туда лететь. Арина взмыла в воздух, затем спикировала вниз и схватила меня лапой. Я скривился. Хотел на ее голову прыгнуть, но дракониха не позволила. Видимо, только с отцом можно. «Давай ты не будешь сбрасывать меня вниз», — с надеждой предложил я. Арина не ответила, и я понял, что она именно так и сделает. Так и случилось. Мне пришлось в падении призывать Борю и залезать ему в рот. А когда поросенок упал, я вновь почувствовал себя мячиком, отскакивающим от мягких стен. Но сейчас Боря хотя бы знал, что нужно приблизиться к стене, в которой скрываются гули. И когда он выплюнул меня, мы были недалеко от цели. На этот раз я был более подготовлен, поэтому буквально за несколько секунд пришел в себя и надел наушники. «Готов к бойне!» Да! Бори увеличился до размеров большого джипа. Я прыгнул на него и уселся поудобнее. Взял в каждую руку по хасе и посмотрел на интерактивную карту. Спереди приближаются головастые гули. Всего их 17 штук, трое трехголовые. Беги на них. Уверен, что где-то за ними вход в зону. «Хрё!» — Боря начал разгоняться. Я в предвкушении оскалился, адреналин играл в крови, душа жаждала риска и опасности. А еще мне очень хотелось посмотреть на ядро зоны. Вдруг я найду там что-нибудь интересное.